Практика враг. Визуализация. Теперь представьте себе человека, которого не любите. Если вы только начинаете осваивать эту практику, не рекомендую выбирать человека, который намеренно ранил или травмировал вас. Выберите человека, который раздражает и злит вас. Обычно я выбираю для этой практики наименее симпатичного мне политика. Снова хорошо представьте его лицо, все его черты, услышьте его голос и вспомните его имя. Почувствуйте, что он находится рядом с вами. Если вы начинаете чувствовать дискомфорт, вы делаете все правильно. Это часть практики, которая развивает префронтальную кору. Почувствуйте горечь обиды, раздражение или любовь другого чувства, возникающего сейчас. В этом случае мы пропустим созерцание и позволим себе некоторое время переживать чувство, которое пробуждает этот человек. Столкиваясь с таким дискомфортом, мы обучаемся. Освящение. На вдохе произнесите: пусть тебя наполняет любовь, пусть ты будешь чувствовать себя в безопасности, пусть ты будешь ощущать вдохновение, пусть ты обретешь пробуждение и свободу. Сделайте вдох. И отпустите образ врага.